Глава тридцать первая. Дим Попаданец. «Как правильно сказал один великий полководец, нормальные герои всегда идут в обход», — толкнул я речь перед нашим маленьким отрядом, собравшимся лезть в подземелье. «Что за полководец?» — сразу же заинтересовалась Лара. Бармалей. С совершенно серьезным видом ответил я. «Не слышала?» «Нет». «Странно». «Великого ума человек». Правда, больше известен как пират. Шутки шутками, но пора было лезть в болото. Именно оно мне про песенку из фильма и напомнило. Отряд был действительно маленьким. Я, обе мои ушастые жены, Ли, Нур и еще четверка надежных наемников. Им всем пятерым выдали приличные защитные амулеты, изготовленные рыжей. Зара не участвовала, она оставалась с отрядом. Для того, чтобы имитировать штурм замка и отвлечь таким образом внимание от нашего проникновения, так как в беспорядке боя такое сделать куда проще. Этим должен был заниматься не только мифриловый дракон, но и большая часть нашей армии. А если нам удастся, в смысле когда у нас получится, имитация плавно перейдет в настоящий штурм. Еще у входа в тайный ход на всякий случай поставили десяток воинов. Чтоб не оставлять, тылы совсем уж неприкрытыми, В обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Бормотал я себе под нос слова из бармалеевские песенки, топая по заболоченному дну оврага, местами проваливаясь по пояс, а один раз, неудачно поскользнувшись, почти по шею. В гроте, вход в который можно было обнаружить, только подойдя вплотную, Как и ожидала казалось чуть получше. Грязь, во всяком случае, выше колена нигде не поднималась. Лаз в подземный ход был хитро замаскирован, а вернее располагался в таком месте, куда меньше всего хотелось соваться. Но мы сунулись, и вскоре вымазанные с ног до головы в болотной жиже, особенно я, стояли на относительно сухом участке. Я сказал вымазанные, хитрые эльфики давно уже очистились. Только что были такими же замурзанными, как и все, и вот уже стоят чистенькие. Потом Эль с Ларой так же быстро и аккуратно привели в порядок и меня. Потом обреченно, даже на показ, тяжело вздохнули, явно для меня, и проделали то же самое с пятью наемниками. Но тут точно не старались. Однако войны так не считали. И были вполне довольны. Главное, что грязь и вода в бою не помешают, а остальное ерунда. Авторитет моих ушастых жен после такого в среде наемников должен был непременно подняться. А вот Ли почему-то в этом деле активного участия не принимала. Гордая, это вряд ли. Не замечал я за ней такого. Значит, просто не очень-то и умела. Дальше ход, хотя и продолжал оставаться сырым, но болото под ногами не наблюдалось. Пол вообще был вымощен кирпичом. Да и коридор представлял собой кирпичную арку примерно метр шириной и около метра семидесяти высотой. Мне и ушастым приходилось только пригибаться, а наемникам и особенно Нуру было тесновато. Я с эльфиками при желании еще мог местами поменяться, а вот остальные были вынуждены двигаться в том порядке, как вошли ход был довольно длинным время от времени встречались повороты и ступени ведущие то вверх, то вниз имелась даже пара от норков в сторону, но не лабиринта ради и не выходы куда-то в другое место а просто непонятные повороты оканчивающиеся тупиками уже через десяток другой шагов пылающих факелов на стенах понятно не было освещали дорогу запущенные эльфийками шарики «По словам моих жен, это настолько простая магия, что на нее никакая сигнализация реагировать не должна». «Тут какая-то магическая защита или ловушка», вдруг сказала шедшая первой Лара. «Ну вот, только об этом подумал и пожалуйста». «Дай посмотреть», — попросила пролезающая вперед Ли. «Рыжая на этот раз копалась довольно долго, боялась ошибиться». Совсем не было похоже на то, как она разделала сигнализации на границе долины Архимага, разводившего драконов. «Это точно не ловушка, а сигнализация!» Наконец выдала свое заключение она. «Сможешь отключить?» – спросил я. «Думаю, да». «Точно сможешь?» – переспросила темная, которая прекрасно помнила, что у нашей древней подруги далеко не всегда срабатывали ее заклинания. Лара тоже рассматривала невидимую преграду в магическом зрении и через некоторое время предложила. Я бы посоветовала ничего не снимать, а просто передвинуть вон те линии силы, которые и реагируют на нарушителей. Тоже так думаю, согласилась Ли. Тут защита вообще страшно примитивная, так что можно не придумывать ничего нового. Для еще немного поковырялись, и мы двинулись дальше. Коридор расширился да и потолок стал заметно выше, так что можно было идти свободнее, не сгибаясь и не задевая стен. Вскоре проход нам перегородила добротная железная решетка с приличных размеров амбарным висячим замком. — Нарина бы сюда, гном бы быстро открыл, — высказал идею я, — но кого нет, того нет. «У меня в мультитуле было что-то похожее на напильник по металлу, но я вовсе не граф Монте-Кристо, чтобы тратить на такое долгие годы. К счастью, и не понадобилось. Это раньше Лара оскорбилась, когда я заподозрил ее в том, что она пользуется гномией-магией, то есть размягчает металл и придает ему другую форму. А вот против того, чтобы разогреть и порвать, она совершенно ничего не имела» так что замок был сломан совершенно бесшумно решетка открыта и мы пошли дальше но с этого момента пришлось двигаться намного осторожней, так как по всем признакам подземелья самого замка уже находились совсем близко, да и мы с самого начала не были похожи на стадо мамонтов, так что предосторожность была чисто номинальной и действительно вскоре мы уперлись в крепкие двустворчатые двери если не сказать ворота значит замок уже над нами а за этими воротами подземный ход переходит в его подвалы предположил я эльфийки лис ларой без труда определили где по другую сторону дверей засовы, и даже обезвредились совсем уж детскую по их словам ловушку даже удивились зачем она такая вообще нужна тем более что охраняла этот проход от вторжения не снаружи а изнутри мое сканирование показывает что по ту сторону какое-то очень маленькое помещение, совершенно не соответствующее размерам этих дверей, — заявила Рыжая. Темная с ней согласилась, но раз никакой опасности по ту сторону не обнаружилось, то Лара просто аккуратно прожгла засовы, и мы проникли внутрь, осторожно приоткрыв одну из створок. Не знаю, как остальные, но я меньше всего ожидал оказаться в чулане со всяким хламом. Какое-то тряпье! пара развалившихся кресел, рама от картины и еще разные непонятные мелочи, а также очень много пыли и паутины. Кто-то постарался сделать так, чтоб на вид маленькая коморка казалась забитой чуть ли не до отказа, а на деле места там хватало. Да и не такой уж маленькая она была, как выглядела. Мы все прекрасно в ней разместились. С противоположной стороны имелась небольшая, хлипкая на вид дверка. Да и ненавид тоже, одно название. Раньше тут были такие же ворота, превращающие это помещение в своего рода шлюз. Объяснил Али. Но довольно давно кто-то их убрал и поставил стену с этой дверью. Местная архитектура для нас сейчас не самое главное, потом разберемся с ее особенностями. Сказал я, важно, что там дальше. Насколько хватает моей чувствительности? За дверью длинный широкий коридор и камеры по бокам. Все пустые. «Но до самого конца я не достаю», — ответила рыжая. «Если кто и есть, то только с противоположной стороны, у выхода. Да и нелогично в другом месте охрану ставить, как, впрочем, и в дальней камеры кого-то сажать, если ближе место имеется». Лара настолько далеко заглянуть не могла, но считала примерно так же. «Никакой гарантии, что за дверью нас никто не ждет, не было». «Что будем делать?» — спросила она. — Наверное, рискнем, — предложил я, — не возвращаться же обратно только потому, что не умеем видеть сквозь стены. И вообще, вы как хотите, а я в то болото больше не полезу. Не княжи это дело, пускай там всякие графы шастают. — А серьезно? — с некоторым упреком произнесла Эль. — Ну, не сотня же нас там в самом деле дожидается, и наверняка даже не десяток, — предположил я. А все, что меньше, три эльфийские лучницы перестреляют раньше, чем те успеют что-либо понять, не говоря уже о подаче сигнала. И в любом случае, нам пока есть куда отступать. Так и решили. Осталось только договориться, как будем действовать, тихо или эффективно. Конечно, вышибить с шумом дверь, а то и всю декоративную стену, и вломиться целой толпой было бы красиво. А если по ту сторону большой отряд? то и эффективно. Неожиданность как-никак. Однако большого отряда в подвале, особенно во время штурма замка, который по нашим подсчетам давно уже начался, никто не оставит. Поэтому победили тишина и скрытность. ларасли поколдовали колдовали над дверью и заявили, что она вообще не заперта. Ни замков, ни засовов, ни плетений. Вообще ничего. Потом отошли назад к эль и приготовили луки. Двое из пятерки наемников, наоборот, подошли и приготовились ее открыть по сигналу. Остальные трое стали по сторонам. А я каким-то загадочным образом оказался затертым назад. Явный заговор. И когда только мои ушастые женушки с рыжей сговориться успели? А ведь успели, без этого не обошлось. Но возражать, спорить или хотя бы комментировать было явно не время и не место. Наемники уловили кивок от Лары. И открыли дверь. Те двое, что стояли ближе всего, несмотря на узость прохода, умудрились очень быстро проскочить вперед и отойти в стороны уже там. Предварительно погашенные осветительные шарики вспыхнули вновь, но уже дальше впереди, освещая не нас, а потенциального противника, заодно его и ослепляя. Но там никого не оказалось, зря готовились, можно сказать. Хотя понятно, что не зря. Уж лучше так, чем неожиданно нарваться на пост охраны. Вообще подвал, в котором мы оказались, не был оборудован ни под тюрьму, каковой, похоже, планировался изначально, ни под склад, ни под что-то другое полезное. Он, как и тот чулан, под который замаскировали тайный ход, был заставлен всевозможным хламом. Длинный широкий коридор, заваленный всякими ненужными вещами, А по обеим сторонам камеры тоже не пустые, в смысле без постояльцев, а также непонятно, чем занятые, так что та коморка, из которой шел тайный ход, на их фоне ничем не выделялась. Органично вписывалась в общую картину. Перебираясь через завал завалы хлама, подошли к выходу из этого подвала. Как ни странно, но двери тоже были не заперты. А действительно, зачем? Наверняка абсолютно всем точно известно, что конкретно в этой части подземелья ничего интересного нет. Самая надежная защита. А уж если еще слух какой о призраках или чудовищах пустить, то даже случайных любопытствующих не появится. Очень удивлюсь, если по замку такие слухи не гуляют. Тут ведь только намекни, а потом отказывайся комментировать. Или наоборот, все отрицай. И народ сам невероятных ужасов напридумывает.